откуда он как милый и добрый деточки из старого и симпатичного фильма берегись автомобиля позволял себе снимать деньги только на свои деловые перелёты и отели на оплату виз и наём автомобилей в каждой стране куда его забрасывал очередной заказ эти 18 миллионов долларов были микениным гонораром за убийство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 Конкурент отдыхал в Виталье с семьёй и охраной и Мика чётко выполнил этот заказ на экскурсии по острову Торчелло в Венецианском заливе. В Виталье они с Альфредом прикотили просто на своей мазде прямо из Мюнкена. Подумаешь, не видаль. Всего-то 500 км с хвостиком. Однако вторую половину гонорара заказчик так и не перевёл.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 кончавшихся столь одинаково и в столь отдалённых и непохожих местах. Последствии этот регион в качестве губернатора возглавил, слава богу, вполне порядочный малый, ещё не успевший ничего украсти у своей страны. А тогда, когда должник Мики и Альфреда замертво упал у дверей Государственной думы, и вокруг него мгновенно образовалась испуганная толпа, Мико спросил у Альфреда. «Знаешь, как называет волков?» Мико качался от слабости и держался рукой за стену. Альфред тревожно заглядывал снизу Мико в лицо. На секунду ему показалось, что от перенапряжения Мико совсем спятил. «Причем тут какие-то волки? Они так похожи на мерзких собак». Нет, не знаю. Волки и волки, ответил Альфред. Ещё их называют санитары леса.